Глава 7. Воин Духа действует. Пассивность противопоказана. Здравствуйте, дорогие! Крайон приветствует вас, отважных воинов Духа, преобразивших Землю. Вам кажется, это преувеличение? Вам кажется, вы ничего особенного не делали? Кроме того, вы не видите никаких грандиозных перемен на планете? Дорогие, перемены идут, и они настолько величественны, что просто не могут быть охвачены вашим обычным взглядом. Вы видите лишь отдельные детали, но не можете охватить весь масштаб в целом. В общей картины эти детали порой теряют смысл или даже кажутся вам примером того, что все становится только хуже. Нет, дорогие. И ваш дух знает истину. Ваш дух знает то, что кажется вам признаком ухудшения ситуации. Это момент очищения. Это момент перехода планеты к просветлению и освобождению от темных кармических структур, которые как пена всплывают на поверхность, чтобы вскоре исчезнуть навсегда. И пусть вас не введет в заблуждение эта пена. За ней в самом деле грандиозный план преображения Земли, который осуществляется прямо сейчас. И те, кто его осуществляет, это безусловно вы. Вышли к этому тысячелетиями. Все это время вы проводили грандиозную духовную работу. Эта работа тоже могла быть не видна невооруженным глазом потому что это была по большей части внутренняя работа. Но она преображала вас изнутри, а затем ее плоды проявлялись так ярко, что преобразили землю. Дорогие, сейчас наступил ответственный момент в вашей жизни, когда вам противопоказана пассивность. Для воинов духа наступило время действия. Для многих из вас трудно это принять именно потому, что вы долгое время были заняты внутренней работой – медитативной, молитвенной, созерцательной, справедливо рассудив, что Царство Божие внутри вас, и все перемены могут прийти только изнутри. В прошлых воплощениях многие из вас уходили от мирской суеты, чтобы посвятить себя служению Духу. Вам представлялось, что слишком активная внешняя жизнь может помешать этому. Потому вы брали на себя обеты одиночества, обеты безбрачия, обеты молчания, чтобы погрузиться в себя и не отвлекаться на внешние события и других людей. Такой уход от внешней жизни был продиктован дуальностью мира, в котором вы живете. Вам нужно было выбирать одно из двух противоположностей. Внешняя жизнь или внутренняя пассивность-созерцательность или активность-одиночество или коллективная жизнь. Света на земле было еще мало. Материальный мир обладал огромной силой влияния. И людям, ищущим Бога, ничего не оставалось, как уйти от внешнего мира. Сейчас все изменилось. На Землю пришел свет. Вам больше не нужно блуждать в потемках в поисках Бога. Найти пути к Нему стало легче. И поскольку света на Земле все больше, вам легче стало выходить за пределы дуальности. Вам уже не нужно выбирать или-или. Вы можете сочетать одно с другим. Мы часто говорим вам, Для того чтобы обрести свою настоящую суть, надо повернуться к себе. Но это не предполагает уход от внешней реальности. Это предполагает обретение себя своей силой для того, чтобы эффективно действовать, следуя пути духа. Даже земные дела делайте божественно. Я вам скажу даже больше, поскольку на землю приходит свет. Поскольку вы выходите за пределы дуальности, то сама грань между внешней и внутренней жизнью сглаживается. Вы постепенно приходите к реальности, где земное и божественное становятся единым. Раньше вы вынуждены были делить себя между земным и божественным. Вы думали, вот сейчас я позанимаюсь житейскими делами, приземленными и низкими, а потом пойду в храм, помолюсь или помедитирую, или почитаю духовную литературу, или подумаю о чем-нибудь высоком и так уделю время Богу и своему духовному росту. Вам казалось, что одно с другим не только несовместимо, но одно противоречит другому. Дорогие, сейчас вы можете жить совершенно иначе. Вы можете соединить эти два противоречия и понять, что на самом деле противоречий тут нет. Неужели вы думаете, что Бог не знает о ваших житейских каждодневных нуждах? Неужели вы думаете, Бог не знает, что вам нужны деньги для благополучной жизни, что вам нужно ремонтировать свое жилище, что вам нужна хорошая машина, что вам требуется ездить отдыхать, что вы нуждаетесь в хорошей одежде и хороших продуктах питания. Неужели вы думаете, что Бог чужд всему этому, что Он не поддерживает вас в заботах о простых материальных вещах? Может быть, вы все еще думаете, что Бог даже осуждает вас за это? Вам не нужно отделять все эти вещи от Бога. Вам не нужно думать, что они недостойны Бога что они слишком мелкие и небожественные. Дорогие, у каждого из вас внутри Бог, поэтому вы можете делать божественными любые вещи. Вы можете заниматься в божественном ключе всем тем, что вы считали обыденным, слишком приземленным. Ваша задача на земле в том и состоит, чтобы превращать земное в божественное. Делайте это! У вас есть для этого все необходимое. Каждый из вас – дух, играющий роль человека на земле. Так играйте эту роль божественно, играйте легко, играйте радостно и вместе с тем играйте хорошо, стремясь к наилучшему выполнению всех своих жизненных задач. Вам нужно сделать покупки, делайте их как дух – вам нужно сделать ремонт или убрать мусор, не отключайте в это время свою божественность, и вам будет все удаваться божественно. Вы будете меньше уставать, вы будете меньше делать ошибок, и вы будете каждым своим действием преображать материальный мир, наполняя его любовью и светом Бога, который вы можете пропускать через себя, и излучать не только, когда вы молитесь или медитируете, но буквально на каждом шагу, что бы вы ни делали. Мир стремится к единству. Вы движетесь к единству в свете и любви Бога, и вам не нужно больше разделять свою жизнь на божественную и человеческую части. Будьте божественны во всем, даже делая очень человеческие вещи. Для Бога нет мелочей. Важно все, что вы делаете. Жизнь, так или иначе, постоянно ставит перед вами свои задачи. Так и должно быть. И вам не удастся полностью уйти в созерцание и пассивность. Если вы не решаете эти задачи, то жизнь начинает разваливаться. Вы все это знаете на своем опыте. Если вы не будете делать уборку в своем доме, в нем вскоре станет невозможно жить. Точно так же и с вашей жизнью. Если вы не станете решать необходимые задачи, жить станет невозможно. Проблемы начнут нарастать, и вам рано или поздно придется столкнуться с последствиями своего бездействия. Если раньше вы рассматривали ваши обычные заботы, как то, что отвлекает вас от Бога и вашего духовного пути, сейчас вы можете отнестись к этому совершенно иначе. Да, раньше эти заботы действительно отвлекали вас от Бога. Но знаете почему? Потому что вы позволяли им целиком захватывать вас. Потому что вы забывали о своей духовной сущности, подчиняясь этим заботам потому что они управляли вами, а не вы ими. И мы не случайно так много раз говорили вам, отвлекитесь хотя бы на время от своих забот, сосредоточьтесь на своем духовном «я», отождествитесь со своей божественностью, вернитесь к себе. Мы это говорили не для того, чтобы вы вообще забыли о своих заботах и перестали решать будничные задачи. Мы это говорили для того, чтобы вы вернулись к своим заботам, сохранив божественность внутри себя, и чтобы вы решали свои задачи из этой божественности, отождествившись с нею. Вы думаете, Бог не будет с вами ездить по магазинам, работать в огороде или готовить пищу? Будет. Бог только и мечтает об этом. Участвовать с вами в земной жизни – во всех ее проявлениях, и вы пришли на землю, чтобы дать Богу такую возможность. Не думайте, что Бог приходит к вам только тогда, когда вы занимаетесь чем-то возвышенным. Нет, Бог вместе с вами в любом вашем деле. Приглашайте Его участвовать во всем, что вы делаете, и знайте, что для Бога Нет мелких, низких или незначительных дел. Для Бога важным, нужным, величественным и возвышенным может стать абсолютно все, чем бы вы ни занимались, Бог сделает это таким. Теперь вы понимаете, почему вам не следует бояться и стараться избегать каждодневных забот и мелких бытовых дел. Почему вам не нужно стремиться делать лишь то, что кажется вам возвышенным. Вы можете сделать возвышенным и высокодуховным любое занятие, если привлечете Бога к Нему. Не ждите, что Бог будет делать что-то за вас. Дорогие, когда речь идет о переменах в вашей жизни, вы часто задаете вопрос, что вам делать и делать ли вообще. Иногда вы думаете, что лучше просто сидеть и ждать благоприятных обстоятельств. Некоторые из вас говорят, пусть Бог даст мне знак, что пора действовать. Если же знака не будет, значит ничего делать не надо. Но заметьте, когда вы так рассуждаете, вы очень часто упускаете нужный момент, когда все обстоятельства благоприятствовали вашим действиям и успеху этих действий. После чего вы обижаетесь на Бога. Почему Он не дал вам знак? Дорогие, знаки были. И эти знаки – ваше интуитивное чувство, которое подсказывало вам, что перемены назрели. И ваше собственное желание что-то сделать, принять решение, изменить свою жизнь – это тоже знак. Если эти желания, эти чувства у вас были, чего вы ждали? Голоса с небес, который прикажет вам действовать? Нет, дорогие, такого не будет. Вы – люди свободной воли, и Бог не будет вам командовать, когда пришла пора действовать, а когда нет. Вы пришли на землю, чтобы принимать самостоятельные решения и самостоятельно действовать. Руководствуйтесь своей интуицией, ведь это и есть голос Бога, голос Духа. И если чувствуете, что пора действовать, действуйте. Не бойтесь ошибиться. Ваша самостоятельность вовсе не исключает помощи, поддержки, подсказок от ваших ангелов и божественной семьи. И знаки обязательно будут на вашем пути, направляющие или предупреждающие. Но для этого вы должны принимать решения сами и действовать сами. Если вы сидите в бездействии и ничего не предпринимаете, то вы никуда не движетесь, значит и дорожных знаков на вашем пути не будет. Если вы чувствуете, что перемены назрели, если вас что-то не устраивает в том, как вы живете, не нужно ждать, что как-нибудь все устроится или кто-то сделает что-то за вас. Позиция бездействия кажется очень удобной, даже для тех, кто идет путем духа. Но это обманчивое удобство. Это приводит к тому, что проблемы нарастают, как снежный ком. Что такое недеяние? Это действие духа. Крайон. Но ведь все эзотерические и духовные традиции говорят о необходимости недеяния. И ты тоже учил нас этому. Как же это совместить? Что изменилось, что теперь ты говоришь о необходимости действия? Дорогие, недеяние не предполагает бездействие. То, что называется недеянием, это не пассивность, это состояние, когда вы как человек уступаете приоритеты Духу и позволяете действовать Духу. В старых энергиях вы как человек и вы как Дух были сильно разделены, и потому приходилось говорить о недеянии. Сейчас этот термин стремительно устаревает. Ведь под недеянием мы понимали действие Духа, и сейчас, когда мы призываем вас к действию Мы говорим о действии Духа. Как видите, противоречия нет. Мы говорим об одном и том же, только разными словами. Противоположность действию Духа – это действие, противоречащие задачам вашего Духа или вашей собственной природе. Когда вы делаете что-то, противоречащее вашему собственному благу, это и есть деяние несоответствующие природе вещей. И когда вы собираетесь сделать нечто подобное, ваша интуиция очень активно посылает вам предупреждающие сигналы. Дорогие, ваша связь с духом сейчас очень сильно укрепилась. Вы стали гораздо более интуитивны, чем раньше. Прислушивайтесь к голосу интуиции, слушайте свое сердце и вы поймете, какие решения идут от Духа, а следовательно направлены на ваше благо, а какие нет. Но только не отказывайтесь от действия и страха сделать что-то неправильное. Бывает, что люди, идущие духовным путем, неправильно поняв идею недеяния, решают покориться судьбе и плыть по течению. Они рассуждают так – Бог сам даст мне все, что нужно. Нет, дорогие, это неверное понимание Бога. Нет какого-то внешнего, отдельного от вас Бога, который придет откуда-то с небес или из других миров и сделает что-то за вас. Бог внутри вас. Бог – часть вас. А вы – часть Бога. Это единое целое. Бог может действовать только через вас. И произойти это может только по вашей воле. Ваши отношения с Богом – это сотворчество. Понимаете, дорогие, ваши отношения с Богом – это сотворчество. Здесь нет пассивной и активной стороны. Здесь нет того, кто действует, и того, кто только получает результаты действий. Это сотрудничество на равных. Причем инициатива должна исходить от вас, потому что вы живете на планете свободной воли. Таково условие, которое вы выбрали сами. Вы выбрали самостоятельность на своем пути к Богу, потому что вы поставили задачу вспомнить о своей божественности и вернуться к ней. Вы пришли в низковибрационную материальную среду, где не было Бога, и вы принесли туда Бога. Вы принесли его в самих себе. Вы забыли об этом. Но вам надо было вспомнить это самим. И вы вспомнили, и вы поднялись к Богу из глубин темной материи. И теперь вы просветляете эту материю своим божественным светом. И теперь вы можете взять Бога за руку и сказать, «Давай сделаем это, и это, и это». И Бог предложит вам сделать это в наилучшем варианте. Он предложит вам, может быть, даже то, что вы не планировали, но что будет лучшим для вас. Он будет вам помогать, он будет вести и направлять. Но вам придется действовать самим, слушая свою интуицию, сверяя свои шаги с планами Духа, но действовать самостоятельно, Действовать, а не ждать, что результат появится как-то сам собой. Я вам расскажу одну историю, иллюстрирующую только что сказанное. Одна женщина хотела найти подходящего партнера, и она обратилась к Богу с намерением найти его. Она в подробностях рассказала Богу о том, какой это должен быть человек, какой внешности, с каким характером и интересами а также как он должен относиться к ней. Она так хорошо представила этого мужчину и свою совместную жизнь с ним, что решила, теперь ей останется только сидеть и ждать, когда Бог приведет этого человека в ее жизнь. Вскоре подруга пригласила ее на вечеринку, но она сказала, что не любит вечеринки, и наверняка это не то место, где может появиться мужчина ее мечты. Ведь она ожидала, что Бог сам приведет к ней этого мужчину, и для этого ей не придется ходить на вечеринки, не придется вообще ничего делать. Между тем, на этой вечеринке был как раз тот человек, который мог бы ей подойти. Она не знала, что эта вечеринка как раз тот шанс, который Бог предложил ей в ответ на ее намерение. Но принять решение, пойти на эту вечеринку и отправиться туда, должна была она сама. Бог не мог просто взять и перенести ее туда, помимо ее воли. У этой истории хороший конец. После того, как эта женщина прождала довольно долго, но ничего не изменилось, она поняла, что упускает выпадающие ей шансы. Потому что кроме той вечеринки были и еще шансы, которые она упустила. И она решила рискнуть, использовать очередной шанс, хотя ей и не хотелось это делать. Шанс был вот какой. Ей предложили поучаствовать в волонтерском движении. И хотя ей казалось, что это слишком далеко от ее мечты, и она даже не думала, что может там встретить подходящего ей человека, но она встретила его именно там. И он был именно с теми качествами, которые она сообщила Богу, когда просила привести в ее жизнь того, кого она ждет. Если вы чего-то хотите, если вы выражаете твердое намерение это получить, если это не противоречит задачам вашего духа, и вашей естественной сути, если это направлено на ваше наивысшее благо, Бог будет давать вам шансы. Но решать, использовать ли эти шансы, должны вы сами. Вы сами должны входить в открывающиеся перед вами двери. Бог не сделает этого за вас. От вас требуется действие, а не пассивность. Иногда эти шансы могут быть совсем не теми, которых вы ждете. Иногда вам захочется отвергнуть их и подождать еще, но когда вы ждете, ничего не меняется. Когда же вы используете шанс, даже кажущийся неподходящим, вы приближаетесь к своей мечте. Вы уже в пути, а когда вы в пути, Бог будет давать вам дорожные знаки и подсказки. И даже если вы ошибетесь, даже если откроете не ту дверь, Не пугайтесь, вы всегда можете настроиться на подсказки Духа и скорректировать свой маршрут. Дорогие, вы пришли на Землю действовать. Пассивность не приведет вас к тем прекрасным дарам, которые Дух уже приготовил для вас. Менять земную материю можно только действием, действием Духа. Бездействие разрушительно. И только действие созидательно. И это то, что есть. Крайон. Практика. Упражнение. Действуйте осознанно. Проверьте, не погружены ли вы в житейские заботы так, что они захватывают вас, забирают власть над вами, и вы забываете о своей божественности, не можете сосредоточиться на своем Я. Первый признак, что вы теряете себя в этих заботах – привычка действовать автоматически. Если вы механически совершаете какие-то действия, значит вы отсутствуете. Ваше «я» отсутствует. Ваша божественность отсутствует в том, что вы делаете. Попробуйте преодолеть эту неосознанность. Выберите какое-нибудь самое обычное, рутинное дело из тех, которые вы делаете ежедневно. Вспомните, что вы – Дух, посланник Небес, пришедший на землю, чтобы играть роль человека. И ваша задача – вкладывать энергии Духа абсолютно во все, что вы делаете. Отождествитесь со своим духовным началом и выполните эту работу так, как сделал бы ее Дух, то есть осознанно, с интересом, с желанием внести в нее любовь Бога. Помните, что для Духа нет мелких, незначимых дел. Он может проявить себя в чем угодно. Представьте себе, что вот это занятие, которое может быть, кажется, незначительным, единственный ваш шанс проявить свою духовную сущность, внести свой вклад в преображение земной материи. Вы преображаете земную материю, когда вкладываете в нее любовь. Делайте это, чем бы вы ни занимались. Упражнение. действие вашего духа. Возьмите бумагу, ручку и составьте список тех действий, которые вы собираетесь предпринять в ближайшее время. Не обязательно это должны быть только какие-то крупные и важные дела. Вы можете записать, например, купить абонемент в фитнес-клуб, поехать в гости к друзьям, отправиться на вечеринку, опубликовать статью в интернете, сделать подарок мужу, жене, детям, родителям и так далее. Затем поочередно, по каждому пункту задавайте себе вопрос, одобряет ли дух это действие. Задав вопрос, прислушивайтесь к себе К своей интуицией и ощущениям. Если дух одобряет, обычно сразу же появляется уверенность, что это именно так, и одновременно возникает приятное чувство расслабленности, радости, покоя. Если же уверенности нет, если появились сомнения, которые сопровождаются вдруг возникшим напряжением, тревогой, прочими дискомфортными состояниями, значит это действие нежелательно с точки зрения духа. Причем логически осмыслить причину этого неодобрения чаще всего не представляется возможным. Вам может казаться, что вы задумали что-то очень хорошее и правильное, но вы не видите всю картину возможных последствий так, как ее видит дух. Он ограждает вас от неприятностей, которыми может сопровождаться это действие, потому что он предвидит их заранее. Если же Дух одобряет ваши действия, значит они желательны для вас, так как послужат вашему благу. Это означает, что Дух будет помогать вам в этих действиях. Вы можете смело приступать к ним. Упражнение Бездействие, деяние и недеяние. Вспомните ситуации из вашей жизни, когда вы чувствовали и даже знали, что нужно предпринять какое-то действие, но откладывали это. Почему вы так себя вели? Чего-то боялись? Были неуверены в себе? Или просто плыли по течению, полагаясь на авось? А может быть вы говорили, «Пусть будет как Богу угодно» и надеялись, что Бог все сделает за вас, вы можете заметить, что в подобных случаях следовали тактики избегания проблемы. Вы старались о ней не думать, постоянно на что-то отвлекались, искали отдушину. Вы не хотели спокойно осмыслить свою проблему и принять решение. Таким образом, вы уходили от самого себя и от жизни в какую-то иллюзорную реальность. Каковы были последствия такого бездействия? Решились ли ваши проблемы сами собой, или их стало еще больше? А может вы упустили какой-то свой шанс, о чем потом пожалели? Обижались ли вы при этом на Бога или корили себя? Сделали ли выводы? Приняли ли решение? В следующий раз в подобных ситуациях действовать, а не ждать, что все как-нибудь обойдется. Теперь вспомните ситуации, когда вы бросались в какое-то действие, не осмыслив его, не прислушавшись к себе, к своей интуиции, хотя у вас были смутные подозрения, что вы делаете что-то не то, но вас влекла какая-то инерция, и не было сил остановиться. Вы делали это как будто на автомате, избегали осмысления, не давали себе времени остановиться обратиться к себе и понять, правильно ли вы поступаете, каковы были последствия, довольны ли вы были результатом, или в итоге оказалось, что это ошибка. Первый случай бездействия и второй случай деяния, противоречащие вашей природе, неизбежно приводят к неудачам. Нужно найти золотую середину. Не деяние, действие духа, которое всегда ведет К успеху. Вспомните, были ли такие ситуации в вашей жизни, когда вы, спокойно, без лишнего ажиотажа, будучи в контакте с собой и своей интуицией, ставили себе цель и начинали ее осуществлять, четко ощущая, что вас ведут, вам помогают. Вы следовали подсказкам своей интуиции, и все складывалось на удивление гладко. Это и было не деяние, или действие Духа, действие, которое Дух совершает через вас и которое ведет к вашему благу. Выявите наиболее актуальную для вас сейчас проблему. Проанализируйте свое поведение в отношении нее. Вы бездействуете или действуете бездумно, на автомате, неосознанно, или действуете в согласии с Духом, и поручайте Духу вас вести. Если вы не выбрали еще третий вариант, обратитесь к Духу с вопросом, одобряет ли он ваши планы. Затем сообщите ему, чего вы хотите достичь в результате, и действуйте, будучи в контакте с Духом.